Глава шестая Это же время Особняк россов Вытянувшись во весь свой немалый рост, полуобнаженный Константин вот уже 40 минут неподвижно лежал на диагностическом столе. Бездействие ему откровенно надоело. Повернув голову, мужчина внимательно посмотрел на врача рода россов. Облаченная в белый халат Алевтина Федоровна, сосредоточенно изучавшая диаграммы на мониторах навороченных медицинских аппаратов, не глядя на пациента, моментально отреагировала. «Константин Александрович, не двигайтесь, вы мне мешаете!» «Прекращай, Алевтина! Со мной все в полном порядке, мы оба это знаем!» Глава рода литным движением сел, после встал босыми ногами на прохладную напольную плитку, скупо улыбнулся нахмурившемуся врачу. «У тебя золотые руки, ценю!» Женщина не отреагировала на заслуженную похвалу, задумчиво рассматривая мускулистый торс пациента. Кожа на его груди и животе еще была покрасневшей и слегка отекшей. Господин, я настоятельно рекомендую вам остаться в медблоке. Из-за этого, ты серьезно? Константин пренебрежительно указал пальцем себе на грудь. Я и так у тебя провалялся дольше, чем планировал. Смею напомнить, у вас серьезное повреждение энергетических каналов, сердито поджала губа лифтина. Да, с основной проблемой мы справились. Однако вы получили огромную дозу чужеродной вам светлой силы, и я не могу гарантировать, что источник не пойдет в разнос. «Сейчас за вами требуется постоянное наблюдение в стационаре. Как минимум трое суток. Это для вашего же блага», — добавила настойчиво. «Три дня, в медблоке», — заметив, как врач кивнула, Рос усмехнулся. Спустя миг обронил. «Нет». И, демонстрируя, что разговор окончен, с ленивой грацией сильного мужчины направился к выходу из помещения. Алевтина Федоровна сокрушенно вздохнула, но промолчала. Она прекрасно знала, что если глава рода сказал «нет», то уговаривать его бессмысленно. Пройдя по коридору, Рост небрежно толкнул одну из дверей, отворившуюся без единого звука. Увидев открывшуюся картину, хмыкнул. Его начальник службы безопасности, как всегда, времени зря не терял. Удобно устроившись на мягком диванчике, любимец женщин Матвей Иванович Куров обаятельно улыбался симпатичной новенькой медсестре. Прозовевшая от смущения миловидная блондиночка в белоснежном коротком халатике, явно польщенная вниманием, перебирала на столе документы. Глава рода едва заметно покачал головой. Вот дурочка. Он же ее в очередной раз перепроверяет. Еще один перестраховщик. Матвей и Алефтина в этом очень похожи. Меж тем, почувствовав движение, Гуров стремительно повернул голову, а затем быстро встал. Жестом велев ему сесть обратно, Константин подошел, молча опустился рядом. Вытянув длинные ноги, глубокомысленно посмотрел на свои обнаженные ступни. Настенька, принеси Константину Александровичу одежду и обувь. Деловито распорядился Матвей. Не поднимая взора и не задавая ненужных вопросов, стройная девушка выпрыгнула из комнаты. Проследив за тем, как медсестра тщательно закрыла за собой дверь, Константин вопросительно глянул на слугу. Привычно нажав на наручный артефакт, Матвей предусмотрительно активировал полог тишины и начал сжато докладывать. Владислава Юрьевна Метельская. Беститульная дворянка. По данным службы контроля у девушки урожденный дар иллюзий. Степень, естественно, неизвестна. Сведения предоставленные ее отцом для внесения в государственный реестр невест-аристократок. Мужчина красноречиво замолчал. Константин мысленно вздохнул. Разумеется, безопасник желал знать, чем вызван такой повышенный интерес господина. Еще бы. Глава рода рано утром приехал в особняк в плачевном состоянии, однако уверил, что опасности для рода нет, и прежде чем отправиться в медблок, отдал распоряжение собрать информацию по юной дворянке. Так что Рос с тревогу Матвея прекрасно понимал но пояснять ничего не спешил. «Дальше», – приказал он, не подав и вида, что разочарован, начальник службы безопасности продолжил. «Мать Владислава – одаренная простолюдинка. Близких родственников нет, умерла в родах сына. Мальчику полтора года. Отец Юрий Николаевич Метельский – потомственный беститульный аристократ, младший сын. Территориально род проживает в Новороссийске. Чем занимаются? Медицина. В данный момент финансовое положение незавидно». Мгновенно последовал ответ. Юрий Метельский с основным родом связь не поддерживал, но изгнан не был. Что там у них произошло, выяснить пока не удалось. Константин, понимающий, кивнул. Происходящее внутри родов – закрытая информация. Узнать, что там тряслось у отца Владиславы с родственниками, безусловно, можно, но потребуется время. Впрочем, Рос догадывался о причине размолвки. Мать Влады – просто людинка, отец – аристократ. Это мезальянс. Глухо кашлянув в кулак, безопасник продолжил. 20 лет назад Метельский получил у нашего князя дозволение на основании своего рода. Постоянно проживал с семьей в Сочи. Владел швейной фабрикой, дела шли неплохо. Погиб в аварии 8 месяцев назад. Помогли? Холодно поинтересовался Константин. Похоже на банальную случайность, уверенно ответил опытный воин. Опеку над девушкой осуществляла дальняя родственница матери Алена Николаевна Корнилова не открывшаяся простолюдинка вдова купца корнилова в браке рожден сын управленец из алены николаевны никакой потому бизнес ее почевшего супруга прекратил существование по первичным сведениям и фабрика метельского сейчас дышит на ладан сегодня у владислава день рождения она стала полноправной главой рода метельских добавил матвей заканчивая отчет откинувшись на спинку дивана константин прикрыл глаза анализируя полученную информацию выводы были неутешительными Похоже, зря он рисковал, забирая большую часть силы Владислава во время ее спонтанной активации. Ну да, благодаря его усилиям сейчас на побережье остаточный фон, как от одновременного использования двух мощных разноплановых артефактов, и никто не поймет, что произошло на самом деле. Но максимум через три месяца об открытии у девушки редкого дара все равно узнают, ведь 18-летняя незнакомка оказалась главой рода. Константин недовольно сдвинул брови. Он не знал, почему Владислава сиганула со скалы, но догадывался. Перед тем, как сделать шаг вниз, незнакомка посмотрела на сидящего неподалеку Росса абсолютно пустым взглядом самоубийцы. Самоубийц Константин не уважал. Он полагал это ничем иным, как проявлением трусости и слабости. И почему прыгнул за ней следом, не имел ни малейшего понятия. А вот когда она пришла в себя, откровенно удивился. Ее словно подменили. Что-то с ней, даже без учета уникальной силы, не так, и с этим еще предстоит разобраться. Впрочем, уже ничего не изменит принятого решения. Владислава Метельская нужна его роду, как воздух. Упустить такую жемчужину он просто не имеет права. Идиотом 28-летний барон Рос не был и становиться не собирался. Не сдерживаясь, мужчина тяжело вздохнул. Обольщаться не стоит. За внимание красавицы начнется нешуточная битва родов. Единственное, что радует, давить на нее не станут. Будут обихаживать, уговаривать, соблазнять. Но никто и никогда, находясь в здравом разуме, двойную звезду принуждать не посмеет. Чревато очень серьезными неприятностями. Кстати, о неприятностях. Сила Владиславы пока нестабильна. Подавшись вперед и по-прежнему не обращая внимания на тактично молчащего безопасника, Константин в задумчивости взлохматил волосы. Артефакт должен помочь. Однако кольцо, которое он уже лет 20 носил по привычке, наверняка долго не протянет. И не потому, что изготовлено сразу после его рождения. Столь уникальные артефакты от времени не страдают. Просто оно предназначено для стабилизации темных сил. А у Влады имеется еще и светлое. «Но пока Кольцо не приказало долго жить, есть время. Надо сегодня же озадачить артефакторов и срочно начинать искать девушки-наставника. Вопрос только где?» Пристально посмотрев на преданного слугу, глава рода сухо произнес: «Владислава Юрьевна Метельская, двойная звезда». Не удержавшись, Матвей изумленно присвистнул. Переварив новость, тихо спросил «Это она вас так?» Со значением глянул на неестественно розовую грудь господина. «Она», Константин усмехнулся, Я сегодня присутствовал при спонтанной активации ее силы. Фон на побережье сгладил. Пояснил и приказал. С девушки глаз не спускать. Ищи до нее наставника. Знаю, что задача сложная, но учитель должен у нас быть как можно скорее. Разумеется, действовать максимально осторожно. Ну, тебя учить только портить, — добродушно улыбнулся он. Сделаю, хозяин, — уверенно ответил Гуров и напомнил. Через два часа встреча с Бестужевым. И в обед вам улетать в Хабаровск. Угу. Не размыкая губ, отозвался хмурый Константин. А потом раздраженно добавил. «Как же не вовремя эти китайцы? И ведь не отменить!» Двойная звезда – уникальное приобретение для рода. Но за пару дней никуда не денется. А поездка в Хабаровск сулила крайне выгодный многолетний контракт для сталелитейных заводов-росов на Дальнем Востоке. Константин лично вел утомительные и сложные переговоры с китайцами в течение полугода. Остался последний штрих – подписание договора. Произойти эпохальное событие должно завтра утром в Хабаровске». Повисшее безмолвие потревожил деликатный стук в дверь. Матвей деактивировал полог тишины и громко произнес: «Войдите». В кабинет проскользнула медсестра. Аккуратно положив на стул одежду и обувь, низко поклонилась Константину и бесшумно удалилась. Встав с дивана, Рост неторопливо надел футболку. Зашнуровывая кроссовки, негромко сообщил «Хорошая девочка, отличный выбор». Спустя миг о чем-то явно напряженно размышляя распорядился. Срочно найди номер ее мобильного. Настены? С удивлением уточнил безопасник. Так у меня есть? Матвей, перебил Константин. В его голосе слышалась досада. Метельской. Мне нужен номер Владиславой Метельской.